Глава 15 У меня живот скрутило. Сделал шаг вперед, пытаясь подобрать какую-нибудь фразу. Все мы вдруг услышали, как по арыку пошла вода. Конфликт встал на паузу. Морда Вася вытянулась, он неверяще обернулся, и медленно, шипя от боли, пошел к арыку. Поток нарастает, и вот уже сумка поплыла прочь. Я шумно прочистил горло, чем привлек внимание девочек, и демонстративно снова сел на велик. Также не спеша мы дружненько покатили дальше, а Вася не в силах бежать. Побрел по направлению Арыка. Кабан белобрысый!» — начала шипеть Николина. «Говнюк, чтобы он вообще своих вещей не нашел и свалил нафиг с лагеря!» «Какой-то он грубый!» — подъехала Санетта ближе. «Думаю...» — начал я, но Николина прервала. «Ты совсем хлебушек, да? Ты зачем с ним разговаривать? Видно ж сразу, что это будлан какой-то. Понравился, что ли?» Санетта смутилась, не зная, что сказать посмотрела на меня». «Блин!» — в сердцах выдохнул я. «Но «Ну, я просто растерялась немного». «Такие в драку сразу лезут!» — пояснила Николина косо, посмотрев на подругу. «А зачем ты тогда грубила ему?» «Логично». «В смысле?» — воскликнула черная кошка. «Буду я перед такими еще любезничать. Да фу! Он мерзкий!» «Простите меня!» — жалобливо отозвалась Санетта. У меня в груди сформировался комок злости на этого воська. Это ведь он виноват в том, что мы сейчас ругаемся, а моя миленькая зефирочка чуть не плачет. Блин, давайте закроем тему. С ним еще вопрос явно не закрыт, если только действительно с лагеря не свалит. Все нормально, Нетта, это моя вина, что не вступил за вас. Простите. Да уж, хорошо бы мы начали, если бы вы подрались, заметно спокойнее проговорила Николина. Лучше уж так. Давайте игнорить его будем. На том решили, тем более ехать дальше некуда. Мы уже оказались на небольшой площади перед вытянутым одноэтажным зданием. Справа и слева от входа расположены информационные доски, где нас в первую очередь приветствуют на территории Ибельчонка. Тут же стало как-то людно и шумно. Из дверей здания вышло трое ребят старше нас, громко переговаривающихся. С дальнего конца донесся дружный смех и возгласы, а из-за треугольных домиков вывернула группа наших одногодок. Уже почему-то хорошо общающихся. Кажется, перспективы легко влиться в коллектив у нас сейчас сильно упали. «О, а вы тоже в группе летней школы?» Обратился один из старших. Единственный парень. «Ага, только приехали», — кивнул я и посмотрел на девочек. «Меня зовут Самуил, а это Санетта и не... <космех> Каролина». Старшие нахмурились немного, но тут же осветились лицами. «Я Маша», — представилась та, что справа, рыжая. «Алена!» Помахала ручкой Брюнетка слева. «А это наш, отдуванец, вожатый Андрей». «Все так и есть», — легко рассмеялся он. «Всегда на меня перевешивают дела, но наш моряк легко не сдается». Подмигнув нам, он перевел взгляд назад. «Все, заселились, проблем нет». Подошедшая группа наших погодок уверила, что все хорошо. «Маш, получается, кого еще не хватает?» Васи, криво улыбнулся я. О, уже успели познакомиться?» тут же ответил улыбкой Андрей. «Ну, так, он сейчас вещи из арыка спасает». Вожатые и другие ребята рассмеялись с интересом, уставившись на нас. «А как это получилось?» — уточнил Андрей. «Решил показать, как надо ездить на велике, и на повороте упал, хы-хы», пояснил я. Ну и сумка отлетела в арык, а там вода потекла. Он поковылял догонять. «А чего же вы не помогли?» — нахмурилась Маша, которая рыжая и худая. Тут уже Николина решила ответить. Не особо он хотел, чтобы ему помогали. Тон То пояснил многое, но не все, конечно. Что ж, подождем, сдержанно улыбнулся Андрей. А вы, ребята, давайте скорее занимайте номера, чтобы успеть к позднему обеду. Мы тут кормим на убой. Санетти и Николине достался шестой домик, а мне словно назло с Васей, седьмой. Да как так-то? Взяла волнение, поэтому заселение прошло сумбурно. Посидев немного на кровати, я огляделся в небольшой комнате, стараясь понять, что еще надо сделать, и, не придумав ничего дельного, поспешил к своим. Санетта и Николина ждут возле своего, то есть напротив, через дорожку. Я заметил, что возле некоторых домиков стоят самокаты. Значит, можно их использовать не только для поездки от станции. — А где мы кушать будем? — осмотрелась Санетта. — Запах же идет! — косо глянула черная кошка. — Пойдемте! — Я решил довериться ей, так как по мне аромат действительно есть, но как понять, откуда он идет? Николина безошибочно привела нас к обратной стороне главного здания. Его центр выходит на площадку с информдосками, а правое крыло — кухня и столовая. Пустой стол был, но оказался без стульев. Кажется, что, устроив весь этот конкурс, организаторы укомплектовали смену с избытком. В обеденном зале ребята успели разделиться на две группы. Несколько девочек сидят ближе к стене, а более крупная группа, с преобладанием парней, дружно уселась возле окон. Мы не без труда нашли себе стулья, решив не забирать их от стола вожатых и обратившись напрямую к работникам кухни. Выбор еды к обеду довольно простой, но ароматы по-настоящему дурманящие. На первое борщ или окружка, на второе мемная котлета с пюре или макаронами, ну и в дань канону, компот, естественно. Я никогда не был в летнем лагере, но много читал об этом в новеллах. Японские-то ладно, так ведь и наши есть, в том числе визуальные. Поэтому словно вспоминаю, как оно должно быть, и попадаю в ноты. Жаль, не удастся в полной мере окунуться, из-за ограничений в еде. Стоило нам облегченно выдохнуть, наконец рассевшись, как в зал вошли вожатые вместе с Васей. Ноги у него уже переминтованы. Довольно непринужденно он оглядел столовую и, естественно, остановил взгляд на нас. Мне показалось, что отводить взгляд, когда уже встретились, ими не следует он тоже не стал, пока кто-то из вожатых не отвлек. В этот раз удача все же повернулась лицом, и за стол он подсел не к нам. Николина облегченно выдохнула, напоминая вздыбившуюся кушку. «Не представляю, как вы там с ним будете», посмотрела она, нервно тыкая вилкой в котлету. Я пожал плечами. «Общаться особо не о чем, да и не хочется мне в домике одному сидеть. Поселюсь у вас». ты хихикнула и с улыбкой посмотрела на подругу. «У тебя столько всего, что мы пока не успели даже перебрать. Сами приходи помогать». «Да», — кивнула Николина. «Нужно скорее превратить домик в убежище. После обеда у нас будет два часа, потом торжественная часть, ужин, вечер у костра и только потом можно будет продолжить. Так что постараемся успеть днем». «Ты когда все это узнала?» Удивленно посмотрел я на нее. «Вы читать, что ли, не умеете? Везде это написано». На сайте, возле парадного входа, вон там, на стенке, возле буфета. Х- многозначительно глянул я на сестру. В наше время слишком много текста вокруг. Да и вожатые же есть, отметила Санетта, указав вилкой с нанизанным кусочком котлеты на подругу. Она успела разделаться уже из чашкой супа и с двумя котлетами. Судя по аппетиту, весьма вкусными, мы решили, что ей можно взять парочку, ведь я не могу питаться, как обычно. Николина же, наоборот, напряжена и съела всего по чуть-чуть. Я решил спросить, почему. «Слишком много людей», — не скрывая, отвечает черная кошка. Ее пробрала заметная дрожь при этом. «Ты только посмотри, какие они веселые и общительные. Уже успели сдружиться. Но это ладно. Хуже будет, если начнут приставать». «Это да», — покивал я, тоже не испытывая восторга от перспектив. «Впрочем, не могу сказать, что моя жизнь похожа на сценарий из типичного аниме, где унижают и гнобят главного героя, либо же кого-то из его класса. Мне просто в кайф сидеть дома и посвящать свободное время сети, а одноклассникам чаще хотелось встречаться, веселиться, бухать и прочее». «Они уже на нас поглядывают», — заметила Санетта. «Нам надо хотя бы познакомиться». «Надо», — с едкой выразительностью произнесла Николина. «Для этого вечером предусмотрен костер». Там каждый может рассказать о себе и послушать других. «Ву», — отозвался я. «А это ты откуда знаешь?» «Тоже есть на сайте, Самуил», — менторским тоном отозвалась она. «Фу», — призадумалась сестричка. «Тогда не буду сейчас подходить». «Ты хотела идти знакомиться?» — удивился я. «Ну да», — Пожала она плечами и мило посмотрела. «Все равно же надо. Если не считать вас, это остальные вроде нормальные ребята». Вы поняла это по их аури, наверное? Утрированно милым тоном поинтересовалась Никалина. Применила эльфийскую магию и сразу же поняла, кто хороший, а кто нет. Санетта показала ей язык. Что тут такого? Так, теперь понятно. Поднял я руки. Девочки посмотрели на меня. Пусть Нетта будет нашим переговорщиком, окошком в нормальный мир. Ты не против? Сестра захихикала и тут же помотала головой. Я уже давно поняла, что вас надо тормошить. Иначе прирастете к домам и креслам. Черная кошка не удержала смешок, поглядела красным взглядом Линс: Из-за тебя у меня даже мерзкий загар появился. Я же говорю. Ой, прошу, не мешайте мне жить в темной берложке дома, замахала руками Николина, но быстро перестала из-за взглядов. Ты еще долго рожки будешь мучить. Пойдемте уже. Я признал, что хватит издеваться над дружками, и мы поднялись. Сдав посуду, сразу же направились в шестой домик раскладываться у себя мне делать нечего, за зарядкой только заскочил. До Николины тут же обитал какой-то анимешник. Под матрацем одной из кроватей мы обнаружили рисунок карандашом, в точности повторяющий название тайтла, со всеми завитушками и смесью английской графики с иероглифами. Вообще, по домикам видно, сколько они повидали. Мне даже кажется, что самая первая смена ребят, скорее всего, уже умерла естественной смертью. Однако также виден и бережный уход, и гармоничные вкрапления и ремонта, Да, кровати не какие-нибудь выдвижные и автоматические, но если чуточку приглядеться и попытаться заткнуть вечную кукушку в голове, мешающую сосредоточить внимание, то можно понять, сколь хорошо они вписываются в интерьер своей естественностью, мощью и натуралистичностью. То есть собраны из крепкого настоящего бруса, пахнут хвойной смолой, а сверху чистый матрас с душистым же постельным бельем. Пол с видом невзрачный, но фактурный под грубо ошкуренное дерево а на самом деле настелен из ламинатной доски. Деревянный же плинтус, стены, штукатурка с фактурой под в пересохшей земле, в комнате зональный продуманный свет с подходящими под интерьер плафонами. В общем, с виду и не скажешь, что домики современные. Стиль выдержан. У сонетки загорелось желание тоже рядом что-нибудь намалевать, но я запротестовал. Повторилась ситуация, что была при переезде в дом Маргариты. Мне начинает нравиться тут быть. Уж не знаю, откуда берется, но когда попадаю в старинные дома или такие вот постройки, где стиль и дух, то как медведь в берлоге себя чувствую. Вместо этого мы дружно расставили томики манги и ранобэ по полкам и на подоконник. Тут же разложили крышки для смартфона, которые не используются. Потом несколько мягких игрушек и фигурок героев из аниме. Нашлось два постера на стены: Сао и Гуль. Мне токийский Гуль как-то не зашел, но постер дерзкий, нравится. Пока девчата перебирают мелочевку, попросил у Николина первый томик романги сенсея и завалился на кровать сестрички читать. Удалось выкроить всего час, прежде чем пошли на торжественное приветствие. Нас построили рядами по условно два дома. Первый шестой, второй седьмой и так далее. Получилось, что мы с девчатами снова рядом, да только и Вася тут как тут. «А, привет, девчонки!» Тут же выдал он, стоило нам занять место. «Привет», — без энтузиазма ответила Санетта. Черная кошка вообще проигнорировала, уставившись в смартфон, надежно упакованный в шикарный чехольчик. Да и сама она уже успела надеть черное платье в стиле готик-лолиты с пышной юбкой до колен. «Чё, как дела?» «Потом поговорим хорошо», — отозвалась Санетта. «Сейчас начнётся». Может быть, у Васи и нашлось бы что ответить, но действительно началось. Андрей выразительно и ярко поприветствовал нас, тут же рассказав о богатой истории лагеря. «Умеет он заинтересовать?» Я не заметил, как обратился вслух. Нам представили педагогов. Это заслуженные люди, много силы и времени, потратившие не просто на продвижение науки. Они ее берегли и сохраняли, как огонь для будущих поколений. Время расцвета пришло, поэтому они рады работать еще и летом, но признались, что сразу после Бельчонка поедут на три недели в Крым восстанавливать силы и здоровье. Маша рассказала о правилах поведения и наших обязанностях. Все с шутками и намеками, дабы каждый понял, что мы здесь не начальной военной подготовкой занимаемся. Главная задача учеба. Но опять же, тестирование по окончанию лагеря больше нужно нам, как котирующийся сертификат знаний. При поступлении такое учитывают. Однако есть ряд и жестких правил. Как пример, купаться в озере без сопровождения хотя бы одного вожатого запрещено так как все они специально обучены методом спасения утопающих, а также могут вообще понять момент, когда человек начал тонуть. Нам было рассказано, что это в фильмах утопающие кричат и машут руками. В жизни все происходит тихо и почти незаметно, если не разбираться в этом. Настрого запрещен алкоголь, сигареты и прочие веселые вещи. Маша без шуток предупредила, что лучше даже не доставать. Если все же что-нибудь такое привезли, наказание будет строгим. Все желающие могут приходить на утреннюю зарядку и небольшой заплыв на полчасика в озере. Также по желанию костер вечером, кроме первого и последнего. Учеба – обязательна. Требований по успеваемости нет, но тесты сдать придется. Это необходимо для отчетности. До этого еще были в самом начале, чтобы был виден рост, но их упразднили в прошлом году, чтобы не мучить. Теперь за основу берутся оценки по предметам из школы. Потом выступала уже Алена и отдельно отметила, что в смену попали ребята из экспериментальных классов, и для них школа будет отличным подспорьем в будущем, ведь самостоятельный поиск знаний может быть обрывочным, а здесь можно получить фундаментальную базу. Напоследок нам выдали фирменные майки и спортивные напульсники с лейблом, а в конце смены пообещали еще и значки на память. Андрей еще раз устно пересказал план на вечер и распорядок дня в целом, а потом пригласил на ужин. Мы ловко слиняли сразу в столовую, и Вася не успел ничего сказать. Так как я сразу сообщил организаторам о диете. Для меня всегда есть что-нибудь особенное: На ужин ждали две рыбные котлетки на пару, рисовая каша с тыквой, большой стакан свежего сока из сладких яблок и моркови, а на десерт постные галетки. Но с соком они хорошо пошли. Вожатые не случайно ушли из столовой пораньше. Костер к нашему выходу уже горел. Высокий, широкий и жаркий. На хорошем удалении установлены бревны Ложе для костра выложены булыжником, а ветви деревьев предусмотрительно подрезаны. Ввысь уносится мощный поток пламени и искр, но даже с ветром он не достает до стволов и веток. К тому же рядом журчит орык, и я даже подметил ведра за одним из деревьев. Успело стемнеть, а вечер выдался прохладным, что захотелось сбегать за толстовкой. В свежесть воздуха приятно вмешивается дымок, а по сиреневому небу плывут темные тени облаков. Стоило занять место, как стало тепло и даже начало припекать ноги ниже колена. Я оказался в шортах. Андрей, Маша и Алена отлично сработались, все в треугольником между нами. Они легко подхватывают мысль друг друга и развивают дальше, обращаясь то к одному участнику, то к другому. Для меня, как почетного хикана, это выглядит настоящей магией. Весь отряд в двадцать человек вдруг ожил, стремясь тоже сказать что-нибудь на тему, ведь у каждого есть пример, предпочтение в музыке, в кумирах и прочем. Я не заметил момента, как вожатые это разыграли, но в итоге почти о каждом мы уже что-то знаем. «Каролина!» — дружелюбно улыбнулась Алена. «Каждый раз, как костер особо сильно трещит, я переживаю за твое чудесное платье. Это же особо заказ, да?» Видно было, что вопрос застал черную кошку врасплох, и я умилился выражению лица. Но вот она собралась, и глаза блеснули красным. «Спасибо. Да, это японский бренд. Море-море!» «Просто шикарно!» — выдохнула Алена. «Мне кажется, что даже месячной зарплаты мне не хватит, чтобы купить такое», — поддержала Маша. «Как чуточку анимешнику», — мягко вклинился Андрей. «Для меня честь принимать такую гостью в бельчонке. И теперь тоже переживаю за платье. Может, у тебя найдется что-нибудь более простое для вечерних посиделок?» прыснула Николина. «Я поищу». «А вы давно знакомы?» — тут же вывернула Маша. «Эмм», — решил ответить я. Санетта моя сводная, она Каролина, общая подруга, тоже почти сестричка. О, так вы довольно близки, с мягким подтекстом отметила Маша. Я было заикнулся ответить, но Санетта успела раньше. Очень, сами самый лучший братик в мире. Это вызвало дружный гул. Кто-то засмеялся, кто-то умилился, кто-то просто решил поддержать порыв. Ха, как чуть стихло подал голос Вася. Это что, вы как вместе, что ли? Вдруг легко рассмеялась Санетта, чем мгновенно поправила атмосферу. «Нет, конечно, он же мой брат, но Самуил настолько хороший брат, что парень мне не нужен». Моя душа возликовала, но в словах я решил не выражать это. Хрен его знает, что еще отмочит Вася. Беседа же легко потекла дальше, и я вдруг понял, с какими мастерами коммуникации пришлось столкнуться, ведь из груди ушел комок неприятие к другим ребятам. Теперь мы словно хорошие знакомые. «Это настоящее искусство!» Кто хотел, остался перед костром, что превратился в жаркую кучу углей. Около половины, и мы в том числе ушли. В столовой для всех желающих ждал уже разлитый по граненым стаканам компот, и мы с удовольствием заглянули пропустить по стаканчику. Я не знаю, зачем администрация выбрала такую форму, но понимаю, к каким временам отсылка. Даже и не знаю, круто ли это. По опыту могу сказать, что когда в Японии хотят сделать фанатам старые серии приятное, то акцент как раз на такие вот штуки вроде стаканов но какие из нас фанаты времен, когда даже родители еще не родились? Мы почти успели скрыться в домике девчат, как из седьмого вынырнул Вася. Честно говоря, я надеялся, что он подуспокоился, однако не тут-то было. А какая встреча!» — выдохнул он и гоготнул. «Я диспетчер, вам не нужен!» «Ты что-то хотел?» — успел оборвать его я. «В смысле?» — тут же пошел он в эмоциональную атаку, приближаясь. «Мы сейчас заняты. Ты что-то конкретное хотел?» «А чё, так просто нельзя?» «Ты совсем тупой!» — не выдержала Николина. «Мы не хотим с тобой разговаривать. Иди, куда шел. «А чё ты такая дерзкая?» — обернулся он к кошке, грубо сокращая расстояние. Я дернулся навстречу. «Стой, Самуил!» — выставила руку Николина. «А почему ты думаешь, что я не могу ответить этой обезьяне? Итак, Вася, да, я дерзкая. Что дальше?» «В смысле?» — прогудил он бычись. «Ты так не разговаривай, поняла?» «С тобой я буду так разговаривать», — процедила Николина ему в лицо. «А теперь пошел отсюда. У тебя изо рта воняет и слюнями брызгаешь. Последнее предупреждение!»